Возлюбленная. Граф направился к своему экипажу и попросил кучера отвезти его к имению Донских. Княжна ждала у ворот. Накануне она сообщила ему, что маменька и папенька вернутся поздно, так как решили посетить званный вечер его жены. Граф решил убедиться в этом лично, прежде чем отправиться на свидание к возлюбленной. Мари встретила его в легком платье василькового оттенка, поверх которого была накинута вязаная шаль. «Мой любимый цвет». Улыбнулся граф, целуя ее руку. Книжна смутилась, спрятав ладони под шалью. Владимир приобнял ее за талию. «Останемся в беседке». Мари неуверенно опустила взгляд. «Как вы пожелаете». «Как хорошо сегодня». Быстро проговорила Мария и как бабочка впорхнула в первую беседку, что скрывалась за пушистыми ветвями винограда. «А вы знали?» Она обернулась и наткнулась на графа, который молча проследовал за ней. Девушка смущенно опустила голову и тихо продолжила, что у папеньки лучшие виноградники в имении Близдона. А царь желает начать виноделие в России. Вы любите виноград? Они стояли близко друг к другу. Княжна подняла голову и встретилась с Васильковыми глазами. Ее сердце забилось быстро, как маленькая птичка мечется по клетке в надежде вырваться на свободу. «Я люблю вас», — сказал Владимир. Мария покраснела. «А вино?» — сглотнула она. «И вино сорта савиньон», — тихо добавил граф, не отпуская девушку из объятий. «Но сейчас вы для меня желание любимого вина». «Вы же знаете, что можете». Мари снова опустила взгляд, но граф коснулся ее подбородка и поднял голову, всматриваясь в медовые глаза, в которых искрил огонек. «Могу?» — улыбнулся граф. «Сделать несколько глотков», — произнесла княжна. «А если я хочу испить до самого дна?» Мария высвободилась из его объятий и отскочила в конец беседки, тяжело дыша. «Граф, я напугал вас?» Владимир сделал шаг навстречу и протянул ей руку. «Простите меня ради бога!» «Я не боюсь вас!» Княжна подошла ближе и схватилась за его ладонь. «Я боюсь себя рядом с вами!» «Вы замерзли? Вы дрожите!» «О, это вы еще не слышите мое сердце!» Мария смеялась. Граф притянул ее к себе. Она не успела опомниться, как оказалось, в теплых объятиях возлюбленного, прижимаясь к его груди. Девушка замерла. Владимир уткнулся носом в ее макушку, вдыхая запах волос, которые густыми локонами раскинулись по спине. Шаль слетела с плеч девушки, но теперь ее согревали объятия графа. «Я слышу ваше сердце», — прошептал он. «Если оно у вас тоже...» то передайте ему, чтобы не выдавала моих чувств. Так же тихо ответила княжна. Она отвечает, что уже выдала. Мари подняла голову, взглянув графу в глаза. Мне должно быть стыдно, но я... Владимир прислонился указательным пальцем к ее губам. Ничуть не должно. И поцеловал княжну. Их тайные свидания были тем самым запретным плодом, какой однажды сорвали Адам и Ева. Владимир и Мари поддались собственным чувствам. Они не могли противостоять искушению, которое подтолкнуло их к падению. Но падали они в объятия друг друга.